И вообще рекомендую регулярно запланировать свидание с собой. Очень приятное занятие. Да? Ну что если регулярно запланируешь? Потом не говорить, времени нет. Да? Например, раз в месяц, с пяти до семи. Найдите место, где вам нравится с собой общаться. Не знаю, кафе, пальма. Потому что иначе начинается история. А вот я только собрался поговорить с собой, тут подчиненные полезли. Да? Ну, а чего вы в рабочее время, во время приема по личным вопросам с собой решили поговорить, ну, всякое, явно, что место неудачное, да? Проблема в том, что человек к большей части своих потребностей подходит через позицию, которая иллюстрируется прекрасной украинской поговоркой «дурин богатеет», а в, пр в практике реализуется через слово «эх вот бы». Ну, то есть «эх вот бы обзавестись», «эх вот бы узнать», «эх вот бы получить», да? Коллеги, если вам оно надо, делайте. А если вам оно не надо, не парьтесь. Я вот к чему призываю. Да? То есть вам надо, запланировали, сделали. Ну, не настолько надо, чтобы запланировать. Ну и ладно. А вроде бы надо, плюньте. Поясню. А, вообще я вот, склонен соглашаться с теми, кто полагает, что интуиция работает тем лучше, чем на лучшую фактическую решетку она положена. Да? Исключение – гениальность. Вот гениальность – это, ну понимаете, гениев единицы. Вот, да, и вот это вместо того, чтобы вот бы гениаль, а вдруг я гениальный, говорим мы на 50-м году жизни там, да, вот, ну, я еще раз говорю, кому в 20 лет не проснулось, давайте признаем, что не мы не гении, и не рассчитывать на это, хотя верить можно. И вместо того, чтобы все время думать, вот бы, вот а в какой области вы хотите интуицию проявить, да, там, обзаведитесь фактами, да, и глядишь, вот, когда структура фактов хорошая, начинает интуиция прекрасно работать, да, то есть вот эта прозорливость, предвидение, оно всегда опирается на базу, просто часто мы эти факты бодейным образом собираем, просто путешествуя по структуре, а можно же специально собрать, да, начинаешь вчитываться, начинаешь думать, начинаешь систематизировать, и вдруг появилось решение. Вот оно, опа, вдруг оно, да? но оно вот. Э, интуиция – это, как правило, синтез, да? Но синтез может опираться на анализ. Анализ можно сделать сознательно, а можно ждать, пока критическая масса возникнет. В... Синтез редко возникает на пустом месте. Я подозреваю, что большинство рынков, если мы говорим о бизнесе, они так или иначе, ну, там вот эта разница между определенностью и неопределенностью, она невелика, и… Часто неопределенность, это называется, не нашли времени собрать данных. Да, вот, а не в том плане, что там уж прямо такая турбулентность. При этом я четко не трогаю тему высоких технологий. Но и там, как правило, есть данные, да, просто нам они неизвестны. Но там, может быть, это ближе уже к креативу, там какие-то очень прорывные вещи. Ну, я-то обычно работаю, вот, и стараюсь работать с реальным бизнесом. И если мы не баражируем на уровне вот этих всяких коллайдеров и нанотехнологий, то, как правило, все-таки проще опираться на Землю. Так. Ну, я действительно говорю, что я замечал, что это так, не в обиду нам с вами, да, что очень часто больше всего размышляют о великом те, кому ботинки лень почистят. Да? Вот, это, вот у тебя щетка есть, а ботинки грязные? Ну как тут ты можешь о такой фигне, когда вот там, понимаешь, зеленый пингвин вымирает? да, Вот типа того. Слушай, а ты не можешь вот все-таки, давай ты начнешь с ботинок, да, а потом о зеленом пингвине свободно от работы время. Да. Человек обижается, потому что мы его интеллектуально унизили сейчас, да, он там о великом задумался. А вы его спрашиваете, где отчет последний, да, вот просто в душу плюнули. Поэтому, вот, окей, вот эта идея понятна? Yeah. Еще раз говорю, эти технологии иногда так, а вот пока дадут ли они нам счастье? Не знаю. Да, смотря в чем ваше счастье. Если ваше счастье в том, что вы хотите реально понимать, кто вы, где находитесь, что хотите, поможет. Если ваше счастье в мучениях, нет, помешает. Поэтому, если вам нравится мучиться, мучитесь. Только не говорите, что это обязательно, это ваш выбор. Вот, а можете выбрать, да. Ладно. Так вот, как сделать правильный выбор. А, между тем что хочется и тем, что надо. Вопрос первый. Почему так не хочется делать выбор? Самое страшное последствие выбора – это ответственность, коллеги. Ответственность. А кому она нужна по большому счету? Да? Сделал выбор, отвечаешь за выбор. Гораздо проще все на обстоятельства списывать. Обстоятельства – неизвестное дело. Вредоносное, как правило. Вот и человек так, и когда у него хорошо, это благодаря мне, любимому. А когда у него хреново, это обстоятельства вредоносное. Не сталкивались, кстати, с таким свойством человеческой натуры? Процветаем благодаря себе, а банкротимся благодаря обстоятельствам исключительно. Мы сами своей железной рукой сквозь бури неотваженных рыночных механизмов привели наш корабль в счастливую гавань. Это когда мы процветаем. А когда у нас там кирдык, да говорю, ну, ребят, ну что, кризис вот тут никто не знал. Вот видите, даже Голдман Сакс обанкротился. Это я говорю, вам, видимо, легче по обязательствам платить от этого, да, когда не вы один идиот оказались, да, вот еще и Голдман Сакс. Ну, вот что же вот меня хотели, когда вот там Мэри Линч. Я говорю, вам от этого лично легче намного, что вот Мэри Рио То есть это ваши долги хоть как-то уменьшило, вашу семью счастливее сделала. Придите в семью и скажите, ребят, не волнуйтесь, подумаешь, мы обанкротились. Мерий Линч не устоял. И все скажут, ууу, не вопрос.